Глава 9. Гражданскую панихиду устроили в университетском физкультурном зале. Собралось много народу. Помимо прямых учеников, через руки Павла Сергеевича прошло не одно поколение студентов. Руководил всем аристов явный преемник покойного. Он говорил с той мужской сдержанностью, что соответствовало внутреннему состоянию собравшихся. Даже официальные лица в почетном карауле, выглядели менее истуканисто, чем обычно. Некоторые женщины постарше вытирали глаза, любопытство светилось лишь на студенческих лицах. Покойный лежал в простом красно-черном гробу, столь же спокойно умиротворенный, как и в первые часы после смерти. Похоже, даже ненавидевшие его деканатские штафирки ощутили начало научного бессмертия, о котором во всеуслышание возвестил Арестов, Быть может, так только казалось, но понятная, слегка тревожная приподнятость овладела залом. Выступали без микрофона, голос, наткнувшись на стены, отскакивал и гулко дробился, падал со всех сторон на присмиревшую толпу. После отпевали на Ваганькове. Невероятно худой и дурноголосый батюшка служил панихиду усердно со всем видимым тщанием. Начальство крестилось по партийному показно, большинство же твердо держали дрожащие свечи, как еще реальную, но на глазах истаивающую связь с уходящим, сосредоточенно глядели в холодный костяной лоб усопшего, запечатанный бумажным венцом с молитвой. Суть великого таинства проникала в души собравшихся постепенно, помимо воли, все меньше шаркали ногами, и если при чтении псалтыри, еще только прислушивались, как к камертону, то при начавшемся заупокоенном каноне суетное легкомыслие, кажется, на миг отлетело, люди погрузились в самоуглубленную тишину. В церкви стало уютно и тепло, сильно пахло сгоревшим воском и пряным ладаном. Воля стоял в первом ряду поблизости от сестер, и краем глаза видел, как мучительно напряженно лицо Татьяны, Лишь при чтении разрешительной молитвы, когда священник прогласил своим тенарком отпущение грехов покойному, в коях покаялся и кои забыл исповедовать по слабости своей памяти, краска хлынула ей на щеки и, не сумев совладать с собой, Татьяна опустила глаза долу. Запели «Три святая» и вскоре на длинном непрерывном дыхании батюшка огласил вечную память. Гроб подняли на плечи, неспешно и торжественно понесли по аллеям к раскрытой могиле. Павла Сергеевича хоронили рядом с матерью, в правом углу фамильного Чегринцевского участка. Большой железный крест того самого предка, что состоял при Кучук-Кайнарджийском посольстве, в самой древней из сохранившихся в общей ограде, возвышался над собравшимися. Свежеокрашенный в последнюю Пасху Он слабо поблескивал в тени старых кладбищенских тополей. У могилы выступали уже самые близкие. Официоз испарился начисто, речи произносились нервными, трепещущими в холодном воздухе голосами. Не обошлось, правда, и без патетики. клеймили травивших дербитева при жизни клялись в верности интеллигентской российской традиции, не стеснялись откровенных рыданий, но в митинг прощания, слава богу, не переросло. Умница Ларри, длинный, смущенный, от оказанной чести, наивно-чистосердечный, кротко и душевно, а главное, без всякой сверхзадачи, переломил тональность, обрисовал профессора без прикрас, вспомнил и барственность, и сиборитство, и капризность, и душевные метания, и так, очеловечив уже почти слепленный памятник, покаянно передал всю сложную гамму чувств, связанную с произошедшим. Последующие выступления звучали перепевами, и именно здесь стало отчетливо ясно, что подавляющее большинство обозначивших себя учениками даже близко не соответствовали уровню покойного. Гроб, наконец, заколотили и опустили в могилу. Ольга первая бросила землю, за ней Татьяна, тетушка, Воля, Ларри, аристов и потянулась череда мокрые комья гулко колотили по доскам шелестели под ногами неубранные листья деревья кругом стояли черные и сырые на поминке набилось много народу воля пропустил первые тягостные минуты за столом рассаживал гостей давал ненужные указания на кухне вскоре завязался разговор все перемешалось сестры держались просто и хорошо на их краю при деятельном участии Ларри и Арестова обсуждали возможности издания избранных трудов Павла Сергеевича. Ларри успел сообщить Воле, что он выбил Виктору обещанную полугодичную стипендию в его университете. аристов выглядел очень усталым. Княжнин растворился где-то в кругу ученых дам. Воля был тут чужим. Он подошел к тетушке, но та, чуть откинувшись на стуле, не пожелала переместиться в кресло, демонстрируя присущую ей выдержку. «Ступай к молодежи! Со мной все в порядке!» — повелительным тоном направила Волю в студенческую аспирантскую компанию. Воля подсел к незнакомым ребятам, ему тут же щедро налили. «Я, наоборот, считаю, что все встанет на свои места», — кипятился совсем еще юный парень. Старики валят за бугор читать лекции, им надо кормить семью и думать о своем престиже. Это те, кто может, конечно. Худо-бедно какие-то стипендии перепадают. Вы же не голодаете, зато наукой стали заниматься только преданные. Доходов больше она не приносит и приносить не будет долго. Это все игры для себя, буркнул толстый в черной круглой бороде. Правильно, наука всегда была игрой избранных, отозвался юнец, стрельнул глазами по собравшимся как бы проверяя компанию, нет ли в ней чужаков, и, видно, не причислив волю к таковым, произнес. «Я уважаю Павла Сергеевича Дербетьева. Он много сделал, как и все наши магикане. Но где, спрашивается, школа? Они же все были пожиратели. Вечная совковая круговая оборона, впрочем, иначе, наверное, было им не выжить. А почитайте-ка довоенные и послевоенные его труды, сплошь идеология, игры со властью». «Ну уж...» «А свод источников?» — заметил кто-то. «Конечно, конечно!» — нет спешил атаковать. «Он очеловечил историю. Теперь пора вернуться к источникам, трезво, наконец, прочитать их, тихо и спокойно работать». «Они по-своему тоже тихо работали», — возразил Бородатый. «Ряженым в лампасах, что ли, нужны твои статьи о казаках? Им в первую очередь в поисках самоидентификации». «Перестань, почитай внимательно ранние дербетевские студии, угар патриотизма, газета, шершавый язык плаката. Это история?» «Насколько я понимаю, это было нужно». «Ну, Коля, ты даешь, при тут? Ты же историк». Чегринцев встал, незаметно вышел в дальнюю комнату. Едва похоронив, Павла Сергеевича начинали судить, и это было естественно. Он не мог, да и не хотел им рассказывать о характерной поговорке красного Мурзы, Век Вурдалак отходил, отошел вместе с ним, оставляя историку документы и кайф, сугубо личный кайф, связанный со своим прочтением легенды. Но на душе от такого понимания легче не стало. «Волька, что это ты уединился?» — в дверях стояла Татьяна. «Таня, иди сюда!» — Чегринцев решительно притянул ее к себе, носком ботинка захлопнул дверь, резко развернул и поцеловал прямо в губы она не сопротивлялась, но и не ответила. «Ты правда выходишь за княжнина?» — глупо и стыдливо прошептал он. «Да, это решено», — лишь ресницы затрепетали, но глаза глядели честно и упрямо, она тактично вынырнула из объятий. «Сережа совсем не такой, как тебе кажется». В ответе сквозил приговор, но она не смогла избавиться от накатившего смятения. Тут, как назло, в комнату ввалились люди, им пришлось сыграть сценку совсем противоположную той, на которую Чегринцев рассчитывал. В течение всего вечера Татьяна избегала его, и воля перестала искать ее взгляда, зато Ларри, Ольга и аристов были к нему удивительно теплы, и старина Ларри, милая коломенская верста, как ласково называла его тетушка Чегринцева, под воздействием выпитого изъяснялся в любви и клялся совершить с волей удивительную поездку в Бобры, на чистую русскую природу, которую он действительно любил всей душой. Договор скрепили водкой, рукопожатием, затем долго мяли друг друга в объятиях. Больше делать здесь было нечего, чигринцев ушел по-английски.